Глава 11. О злоключениях Дигари и его дяди Вы скажете, животные были очень глупы, не признав в дяде Эндрию такого же существа, как Фрэнк и дети. Но вспомните, они ничего не знали об одежде. Им казалось, что платье Цеполли, курточка Дигари, котелок Фрэнка – то же самое, что перья или мех. Они бы этих троих не признали одинаковыми, если бы те с ними не заговорили, и если бы им не сказала об этом земляничка. Дядя был выше детей и худее Кэбмана. Носил он все черное, кроме манишки, не слишком белый теперь, а седое гнездо волос особенно отличало его от прочих людей. Как тут не растеряться? К довершению всего он не говорил. Правда, говорить он пытался. Когда бульдог спросил его, кто он, дядя, ничего не разобрав, льстиво пролепетал. «Собачка! Собачечка!» Но звери его не поняли, как и он их. «Оно и лучше, ибо какая собака, тем более говорящая, стерпит такие слова? Все равно, что называть, скажем, вас, мальчичек, мальчишечка!» Тогда дяде Эндрю стало дурно. «Ну вот», — сказал кабан. «Это дерево! Так я и думал!» «Не забывайте, при них никогда никто не падал в обморок и вообще не падал!» Бульдог обнюхал дядю, поднял голову и сказал, «Это зверь, точно зверь, вроде тех троих!» «Навряд ли!» — сказал один из медведей. «Звери так не падают!» «Мы вот не падаем, мы стоим!» Он встал на задние лапы, сделал шаг назад и и повалился на спину третья шутка третья шутка закричала галка в полном восторге нет это дерево сказал другой медведь на нем пчелиное гнездо мне кажется заметил барсук он пытался заговорить это ветер шумел вставил кабан неужели ты думаешь сказала галка барсуку что это говорящее животное он же не говорил слов — Нет, все-таки, — возразила слониха, — слон, ее муж, ушел, как вы понимаете, с асланом. — Все-таки это животное, вон тот сероватый тычок, вроде морды, эти дырки, глаза и рот, носа нет. — да, не буду придирчивой нос мало у кого есть, — и она с понятной гордостью повела хоботом. — Решительно возражаю, — сказал бульдог. — Она права, — сказал топир. — Знаете, — вмешался осел, — наверное, это не говорящее животное, но думает, что оно говорящее. — Нельзя ли его поставить прямо? — спросила слониха и обвела дядю хоботом, чтобы приподнять. К несчастью, она не разобрала, где у него низ, где верх, и поставила на голову, так что из карманов его посыпались два полусоверена, три кроны и один шестипенсовик. Но дядя Эндрю снова свалился. «Ну вот!» — закричали другие звери. «Какое это животное, если оно не живое?» вы понюхайте!» — не сдался бульдог. «Нюхать? Еще не все!» — сказала слониха. «Чему же верить, если не чутью?» — удивился бульдог. «Мозгам, наверное», — застенчиво отвечала она. «Решительно возражаю!» — заявил бульдог. «Во всяком случае», — продолжала слониха, — «что-то с ним делать надо. Наверное, это лазло, и мы должны показать его аслану, как, по-вашему, животное он или дерево». «Дерево! Дерево!» — закричали многие. — Что ж, — сказала слониха, — значит, посадим его в землю, выкопаем ямку. Краты быстро выкопали ее, и звери стали спорить, каким концом совать туда дядю. Одни говорили, что ноги — это ветки, а серая масса — корни, переплетенные в клубок. Другие утверждали, что корни — это два отростка. Они и грязнее, и длиннее, в общем, сунули вниз ногами. Когда землю утрамбовали, она доходила ему до бедер. «Какой-то он чахлый!» — сказал осел. «Надо бы его полить!» — сказала слониха. «Не обессудьте, но мой нос очень бы решительно возражаю!» — вставил бульдог. Однако умная слониха спокойно подошла к реке, набрала воды в хобот, вернулась, стала поливать дядю и поливала и поливала, пока вода не потекла, потоком сфалт, словно он купался одетым. Наконец он пришел в себя. На том мы его пока и оставим. Пусть поразмыслит о своих злодеяниях, ну, если хватит разума, а мы вернемся к более важным событиям. Земляничка тем временем приблизилась к совету зверей. дигори не посмел бы прервать их беседу, но Аслан сразу дал знак, и звери расступились. Спрыгнув на землю, Дигари встал лицом к лицу со львом. Тот был больше, величественнее, красивее и страшнее, чем ему прежде казалось. И Дигари не решался взглянуть ему в глаза. — Простите, мистер Лев. — Мистер Аслан. — Сэр, — проговорил Дигари, — не дадите ли... А, то есть нельзя мне что-нибудь для мамы? Она больна. Он надеялся, что Лев скажет «можно». Он боялся, что Лев скажет «нельзя», но тот сказал совсем иное. Вот он. Вот мальчик, который это сделал. И поглядел не на него, а на своих советников. «Что же я сделал?» — подумал Дигари. «Сын Адама!» — сказал Лев. «Расскажи добрым зверям, почему в моей стране оказалась злая колдунья!» Дигаре хотелось ответить иначе. Мысли десять мелькнули в его мозгу, но он тихо сказал, «Я привел ее Аслан». «Зачем?» «Я хотел убрать ее из моего мира». «Как она очутилась в твоем мире?» «Из-за волшебства». Лев молчал. А Дигари знал, что сказал не все. — Это мой дядя виноват, — продолжал он. — Он загнал нас хитростью в другой мир, дал волшебные кольца. Мне пришлось туда отправиться, потому что Полю он послал первую. А в таком месте, называется Чарн, мы встретили ведьму. — Встретили? — переспросил Аслан, и голос его немного походил на рычание. — Она проснулась, — сказал Дигари. — Она проснулась, — сказал Дигари. Побледнел и сказал честно, я ее разбудил. Я хотел узнать, что будет, если позвонишь в колокол. Поли не хотела, она не виновата. Я с ней даже подрался. Я знаю, что нельзя было. Наверное, меня заколдовала надпись. Ты так думаешь? Тихо спросил Лев. Нет, сказал Дигаре. Не думаю. Я и тогда притворялся. Лев долго молчал, а Дигарь думал, «Ничего у меня теперь не выйдет. Ничего я для мамы не получу». Когда Лев заговорил снова, обращался он к зверям. «Друзья!» — сказал он. «Хотя мир этот семи часов отроду сын Адама уже занес в него зло. Звери?» в том числе лошадь, воззрились на дигоре, и он был бы рад провалиться сквозь землю. Но не падайте духом! Зло это не скоро породит другое зло, и я постараюсь, чтобы самое худшее коснулось одного меня. А пока сотни лет мир этот будет радостным и добрым. Но поскольку зло принес сын Адама, «Дети Адама и помогут исправить его!» «Подойдите ко мне!» Это он сказал Полли и Фрэнку, подоспевшим к концу его речи. Полли держала Фрэнка за руку и неотрывно глядела на льва. Фрэнк взглянул на льва, снял котелок, без которого никто его еще не видел, и стал моложе и красивее, меньше похож на Кэбмана, больше на крестьянина. «Я давно знаю тебя, сын мой», — сказал ему Аслан. «Знаешь ли ты меня?» «Нет, сэр», — отвечал Фрэнк. «Встречать я вас не встречал, но что-то такое чувствую. Вроде где-то видел». «Хорошо», — сказал Лев. «Ты чувствуешь вернее, чем помнишь, и узнаешь меня лучше, чем знал». «Нравится тебе этот край?» «Что говорить, неплохо у вас», — сказал Фрэнк. Хочешь остаться здесь навсегда? А, понимаете, сэр, я человек женатый. Была бы тут жена, другое дело. На что нам с ней город? Мы оба деревенские. Аслан встряхнул гривой, открыл пасть и сдал один долгий звук, не громкий, но могучий, и сердце у Полли затрепетало. Она знала. Тот, кого лев позвал, услышит его где угодно и придет во что бы то ни стало, сколько бы миров и столетий не разделяли их. Поэтому она не очень удивилась, когда молодая женщина с честным, милым лицом возникла неоткуда и встала рядом с нею. Полли сразу поняла, что это и есть жена Фрэнка, и что перенесли ее сюда немерзкие кольца. Она прилетела быстро. Просто и тихо, как птица летит в свое гнездо. По-видимому, она только что стирала, ибо на ней был фартук, а на руках, обнаженных до локтей, засыхала пена. Все это к ней очень шло. Успея она приодеться, скажем, надеть свою шляпу с вишнями, она была бы похуже. Конечно, она думала, что видит сон, и потому не кинулась к мужу и не спросила, что это с ними. Однако, взглянув на льва, она усомнилась, Сон ли это, хотя и не слишком испугалась. Она сделала книгсон, а деревенские девушки еще умели тогда их делать, потом подошла к мужу, взяла его под руку и не смело огляделась. «Дети мои», — сказал Аслан, пристально на них глядя, «вы будете первым королем и первой королевой Нарнии». Кэбман разинул рот, Жена его покраснела. «Правьте этими созданиями и будьте к ним справедливы и защищайте их от врагов. А враги будут, ибо в мир этот проникла злая колдунья». Фрэнк прокашлялся и сказал, «Прошу прощения, сэр, и спасибо вам большое и за нее и за меня, но я такое дело не потяну. Учился мало. — Скажи мне, — спросил Лев, — можешь ты справиться с плугом, с лопатой и вырастить здесь пищу? — Да, сэр. Вообще-то могу. Вроде бы учили, — сказал Фрэнк. — Ты можешь быть честным и милостивым? Можешь помнить, что они не рабы, как их немые собратья в твоём мире? — а говорящие звери и свободные граждане. — Как же, сэр! — отвечал Кэбман. Что, — Что-что, их я не обижу. — Ты можешь воспитать твоих детей и внуков так, чтобы и они не обижали? — продолжал Лев. — Попробую, сэр. — Попробуем, а, Нелли? — Ты можешь не делить ни детей, ни зверей на любимых и нелюбимых? «Можешь помешать одним подчинять или мучить других?» «О чем разговор?» — вскричал Фрэнк. «В жизни такого не терпел и другим не позволю». Голос его становился все мягче и звонче, наверное, так, как сейчас. Он говорил в юности, когда еще не перенял городской хрипловатой скороговорки. «А если в страну придут враги?» «Помни, они придут». «Будешь ли ты первым в бою?» последнем в отступлении. — Понимаете, сэр, — очень медленно сказал Фрэнк, — этого никто не знает, пока не проверит в деле. — Может, я не из смелых, в жизни ни с кем не дрался, только на кулачках, но ничего, постараюсь, а то бишь надеюсь, что постараюсь, сделаю, что могу. — Что же, — сказал Аслан. Ты можешь все, что требуется от короля. Я тебя короную. Ты и дети твои, и внуки будете счастливо править Нарнией и Орландией, которая лежит к югу отсюда за горами. — А тебе, моя маленькая дочь, — обратился он к Полли, — я тоже очень рад. Скажи, ты простила своему другу? то, что он сделал в пустынном дворце страшной страны Чарн. — Да, Аслан, простила, — сказала Полли. — Это хорошо, — сказал Аслан. — Ну, сын Адама...